Голова пятая. Уже начинает светать, когда погоня за мной показывается в зеркале заднего вида. Я лишь переключаю передачу и старый, но добротный L200 ускоряется уже на пределе своих сил. Через полчаса преследования расстояние между моей машиной и пустынниками сокращается до каких-то метров 100, и идущие за мной машины начинают стрелять. К слову, спасибо папе, но стреляют они исключительно по колесам. Правда, один раз промахиваются, и заднее стекло вдруг начинает украшать паутинка из трещин. «Ай-яй-яй! А если бы убили?» Наверняка командор приказал доставить сыночка живым. «Только вот сыночек больше не хочет видеть отца и планирует спасти любимую женщину, прежде чем пустынники возьмут штурмом цитадель». После неудачного попадания в стекло огонь прекращается, и мои преследователи дают газу. Видно, решили подойти поближе, потому что на неровной дороге и правда можно легко вместо колес продырявить мне затылок, если стрелять и наехать на какую-то кочку. Тем временем силуэт цитадели уже виднелся прямо передо мной, и я мог рассмотреть наш оплот сквозь грязное лобовое стекло. «Еще чуть-чуть, и я буду дома. Еще чуть-чуть». Посмотрев направо, я вижу еще одну группу машин, которая едет мне на перерез. Вид эта машина из группы блокады, которая обступила цитадель. Но мои преследователи из лагеря не планировали делиться своей добычей. Два легких баги подошли почти вплотную ко мне справа и слева. Я резко кручу руль вправо, тараня сначала первую машину, а затем повторяю маневр, врезаясь уже в левой багги. Но мои преследователи не собираются так просто меня отпускать. Сзади я вижу какую-то тень и слышу грохот падающего тела в кузов пикапа. Так, теперь у меня еще и пассажир к тому же. Эта поездка не бесплатная, тихо говорю я сквозь зубы, резко ударив по тормозам и остановив машину, я пропускаю идущие баги вперед, в то время как мой пассажир с грохотом влетает в заднее стекло и пробивает его своей головой. Прежде чем влетевший в салон пустынник успевает опомниться, отцовский нож входит в его грудь. Бандит издает короткий вздох и замолкает. В это время машины преследования начинают меня окружать, прежде чем мой L200 снова набирает ход. Улетевшие вперед баги уже успели развернуться и теперь мчатся мне навстречу. Едва объехав их, я врезаюсь в еще одну машину боком, и пикап едва не переворачивается. Втопив педаль газа на полную, я рвусь к цитадели, маневрируя среди пытающихся все зажать меня машин. Тем временем второй отряд преследователей заходит справа и присоединяется к массе машин, пытающихся сдавить между собой мой здоровенный пикап. Им это дается не очень легко, потому что у пустынников задача доставить меня живым, это понятно, только вот у меня такой задачи нет. Достав пистолет, я делаю пару выстрелов в заходящую слева «Тойоту». Еще один залп совсем рядом, из заднее колесо моего пробито. Видно, пустынникам надоело со мной возиться. Машина не доезжает до крепостного рва каких-то метров 20 когда врезавшийся в меня справа джип разворачивает машину, и мой пикап переворачивается набок. Из машины я выбираюсь, прежде чем пустынники успевают обступить меня. Пара выстрелов из пистолета заставляют их спрятаться за своими машинами. Несколько раз еще выстрелив, я отбрасываю разряженное оружие и бегу изо всех сил корву Сердце бьется так, словно сейчас выскочит из груди. Я сейчас в красной зоне, в красной зоне... Балахон я сбросил еще ночью, когда вырубил постовых и теперь был в форме дозорного цитадели, поэтому моя надежда была только на то, что, безусловно, наблюдающие со стены за происходящим бойцы не пристрелят меня. За спиной ревут моторы, и я слышу топот ног, до остаются считанные метры, как вдруг над моей головой резко проносится черная тень. Рухнув на колени прямо перед кромкой рва, я вижу, как громадный черный корабль чужих... Завис прямо надо мной. Не в силах пошевелиться, я смотрю на эту махину. Раптор? Это Раптор? Только тихо произношу, я сам не знаю для кого. Оцепенение пропадает спустя считанные секунды, когда откуда-то сбоку в корпус Раптора прилетает ракета. Корабль взмывает вверх, но еще два снаряда точно попадают в цель. Поняв, что пустынники теперь заняты новой задачей, я перекатываюсь вниз и скатываюсь по песку в глуперва Где-то совсем рядом слышатся крики и выстрелы, а когда я поднимаю голову наверх, то на один краткий миг вижу, как объятая клубами серого дыма черная машина пролетает надо мной. Я начинаю бежать по рву, стараясь уйти от своих преследователей, хотя, судя по крикам, я их уже перестал интересовать». Появление «Раптора» и его добыча, похоже, настолько приоритетная задача для пустынников, что можно поступиться приказами командора найти и привести его родного сына. Спустя минут 30 бега я начинаю карабкаться по склону наверх. По моим расчетам, я уже должен был оказаться возле «Алексеевского равелина». Стоило мне подобраться к краю рва, как несколько пуль маленькими фонтанчиками всколыхнули песок рядом со мной. «Я свой!» — кричу я изо рва. «Мастер-сержант Смирнов! Выходи с поднятыми руками!» Я выкарабкиваюсь изо рва и поднимаю руки. Ощущение, что вот-вот меня пристрелят не свои, так чужие, и не проходят У меня даже нет мысли о том, что только что я своими глазами видел самый настоящий «Раптор». Впервые за всю жизнь увидел летающий корабль чужих. Но пока я только смотрю на силуэты на стенах крепости, которые наставили на меня оружие, и думаю, кто опередит — нервный дозорный или спокойный снайпер из лагеря пустынников. Веревка падает вниз, и я крепко хватаюсь за нее двумя руками. Дозорные сверху быстро тянут меня, а я помогаю им, шагая по проржевевшей металлической поверхности. Впервые я ещё и думаю о том, как же неудобно держаться за верёвку, когда у тебя нет большого пальца на руке. На самом верху чьи-то руки вытаскивают меня, и я переваливаюсь через стену. Рухнув на железный ребристый пол, я вижу чумазые и усталые лица дозорных разведчиков, которые смотрят на меня. Один из них, мой старый знакомый по батальону по имени Жора, говорит «Ты правда, Смирнов, живой». «Да, это я. Я поднимаюсь на ноги и смотрю на обступивших меня людей. Да, похоже, что последние дни цитадели дались очень тяжело. Многие из парней ранены, многие в грязной, нестиранной форме, на которой явно либо их, либо кровь их товарищей. Посмотрев налево, я вижу огромную кучу камней, которые остались на месте Равелина. Что они сделали?» «Что они сделали?» Жора подходит ближе, осматривает меня с ног до головы и говорит, «А ты разве не знаешь, что они сделали с Равелином?» «Что?» Сильный удар под дых заставляет меня согнуться пополам. В следующий миг мои руки заламывают за спиной, и жесткая веревка, вгрызаясь в кожу, сковывает мои запястья. Кто-то тянет веревку вверх и заставляет меня выгнуться от боли. Я получаю сильный пинок под зад и слышу, как Жора говорит, «Пошли, твари Капитан Хадин решит, что с тобой делать.